Глава двадцать вторая Это удивительно, но я пришел в себя. После произошедшего я бы не был удивлен новому перерождению. Открыв глаза, я осмотрелся. Тюремная больничная палата. Хоть я здесь еще ни разу не был, но готов биться об заклад, что это она. Сера, убого, койки по комфорту лишь немного лучше, чем в камерах. Тусклый неровный свет, побелка на потолке наполовину обвалилась. Когда-то белая краска на единственном окне выцвела и местами облезла. Здесь грязно, на полу разве что крысиное дерьмо не лежит, на подоконнике слой пыли. Под соседней койкой ком сгнившей ткани. В воздухе витает тошнотворное амбре. Смесь запахов гнили, гноя, рвоты и хлорки. Это помещение больше похоже на пыточную. Мысль вызывает нервный смешок. Для меня эта палата в самом деле может стать пыточной, из которой я могу не выйти. Койки меня не приковали, спасибо и на этом. Я легко смог откинуть одеяло и осмотреть собственное тело. На синяки и садины даже не стал обращать внимания. Руки и ноги в свежих шрамах. Странно, что они не перебинтованы. Осторожно дотрагиваясь до одного из ротовых красных треугольников. Понимаю, неглубокий укол заточкой. Неприятно, больно, но не опасно. Если не кровопотеря, конечно... Но кровью я уже не истеку. На теле таких ран мало, в основном на руках и ногах. Закутался обратно, почувствовав слабость и боль в голове. Под череп у меня приложили минимум дважды, пока я был в сознании. Возможно, добавляли еще, что не убили чудо. Устроенный ли мною потоп что-то другое, вынудило тюремщиков ввязаться, уже не важно. Вопросы в другом. Как я буду отсюда выбираться? Болящая голова не располагала к высшей когнитивной деятельности, и я уснул. На следующий день проснулся разбитым и совершенно не отдохнувшим. Хотелось есть, но ничего не указывало на то, что мне приносили еду. Еще сильнее хотелось пить. В горле пересохло. Ночью просыпался пару раз, мочевой пузырь сигнализировал о своей наполненности, однако унитаза в камере не было, от безвыходности отлил в самый дальний угол. Без воды я протяну еще день, максимум два, потом станет очень грустно. Подступало ощущение, что разгрузочный день обернется опорожнением кишечника, а сил на то, чтобы подняться с кровати у меня нет. Черт, лучше бы просто добили мрази. Дверь открылась, но я это осознал не сразу. Факт появления в камере людей с трудом пробился в замотненное сознание. Голоса, а затем к губам поднесли воду. Напившись, я отключился. Новое пробуждение неожиданно было не в пример лучше предыдущего. Немного зудело тело, Все еще немного болела голова, дикая слабость не позволяла шевелиться, но в целом было намного лучше. Я даже открыл глаза и осмотрелся. Палата, она же камера, была все той же, но немного изменилась в лучшую сторону. Пропал тошнотворный запах, осталась только хлорка. Убрали весь мусор. У койки, которая теперь была единственной, появилась тумбочка, На ней стояла деревянная трелка с... <смех> яблоками. Появился насквозь казенный стул, настолько казенный, что на спинке точно должен быть инвентарный номер, а под сидушкой наверняка найдется печать с каким-нибудь зубодробительным кодом, понятным лишь вхозу. На стуле сидел доктор Рода Минакура. Символ Рода был вышит прямо на пиджаке в синюю полоску. У стула стоял медицинский саквояж из плотной кожи. Ему бы еще стетоскоп на шею, да белый халат для полноты образа. Но и так мужчина с морщинистым лицом и внимательными глазами, подначивший сидеть челкой, сразу вызывал верные ассоциации. «Спасибо!» – крипло поблагодарил я, выражая в одном слове благодарность за все его усилия по продлению моей жизни еще на несколько дней. «Пожалуйста», – также всеобъемлюще подтвердил мужчина. «Как самочувствие?» «Учитывая ситуацию, идеально», – прохрипел я, добавив, – «можно мне воды?» Где-то вне поля моего зрения звякнула посуда. Мускулистая рука в кожаной перчатке поднесла мне к губам стакан. Через несколько секунд я повторно поблагодарил, и мой голос уже не был таким хриплым. «Помнишь свое имя?» В этот раз благодарность проигнорировали, перейдя к вопросам. «Чувствую, вопросов будет много». «Помню, Ката». «Помнишь, что было до того, как ты оказался здесь?» Продолжил доктор. «Мне нужно перевести разговор на другую тему. Помню. В блоке была драка, меня пытались убить, я этому сопротивлялся как мог. Доктор не выразил никаких эмоций по этому поводу. «Нарушений нет, здоровье, если не считать полученных ран, в хорошем состоянии. Очаг стабилен», – зашуршало перо. «Нужно воспользоваться паузой». «Доктор, я могу сказать?» «Никаких изменений в мимике?» «Нет». «Как категорично?» Эм, почему? Я и так потратил много времени, а вот голос недовольный и не собираюсь тратить еще больше на твое блеяние. А не пошли бы вы тогда нахер? Тут же огрызнулся я. Минакура чуть приподнял бровь. Шуршание пера прекратилось. Я вам как раз время экономлю, потому что я не Минакура, не тот ребенок, который у вас исчез. Вот теперь доктор заинтересовался. Я не могу быть уверен, что план этих двоих продажных сволочей сработает. У меня есть идея, как прикрыть свою задницу. Сработает их план, ничего страшного. Не сработает, ответственность за обман буду нести не я, потому что с самого начала все отрицал. Я не знаю всего, мне объяснили лишь в общих чертах. И вот что я скажу. Я ребенок своих родителей, самых обычных людей с улицы. Они не были отличными ребятами, но любили меня как могли. Подброшенный ребенок не получил бы того, что получил я. Они дали мне все, что смогли дать. Немного, но большего у них просто не было. Доктор несколько секунд молчал, впервые бросил взгляд на третьего человека в комнате, которого я не видел. Что там ему показали, не знаю, но он вернул свое внимание мне. Им могли сделать внушение, магией. Отрицательно качнул головой, далось движение с трудом. Не верю, кто? Тот, кто похищал? Зачем? Чтобы вернуться за мной после? Глупо, на улицах умирают чаще, причем часто и внезапно. Чтобы спрятать? Почему просто не убил? Хотел помочь? Смотрите выше, на улицах умирают. Что за полумера? В общем, все это слишком притянуто за уши. Доктор кивнул. Это правда, но человек, который тебя похитил, мог иметь желание тебя убить, однако не сумел этого сделать своими руками. Это бронста, пристреливший женщину лишь за то, что она посмела ему перечить? Но я таких подробностей не знаю, поэтому эту тему развивать не буду. Все равно это как-то слишком верно. Всегда есть простое объяснение, но прошло 11 лет и узнать правду сейчас сложно. На это я не ответил, уже вложив в его голову мысль о том, что я лично максимально против всей этой авантюры. «Если тебя признают членом нашей семьи, это сильно изменит твою жизнь, ты понимаешь?» – спросил он, внимательно следя за моей реакцией. Киваю. «Еще как, лучше, чем вы можете предполагать, но у меня есть собственное достоинство. Выдавать себя за пропавшего ребенка я не буду», – ответил я, глядя ему в глаза. Выждав паузу, я поспешно продолжил. «Слушайте, я очень благодарен и готов отрабатывать все, что вы для меня уже сделали. Я многое умею и очень быстро учусь. Я готов все отработать, но отработать честно». Доктор, если и впечатлился моим спичем, то никак этого не показал. «Ты еще несколько дней проведешь здесь», – заговорил он, – «в этой камере». За это время восстановление завершится. Я обнаружил следы, указывающие на применение так называемого общего лечения. Я прав? Не стал отрицать. Да, один раз не так давно. Кстати, если оно такое простое, может быть научите меня? Доктор чуть нахмурился. Тебе известно, что это заклинание укорачивает жизнь? Известно... Но если встанет выбор сдохнуть здесь и сейчас или жить, но на пару лет поменьше, я сомневаться не буду. Снова молчание, а затем короткий взгляд в сторону, шуршание пера. Оно считается легким, но для одаренных, прошедших базовое обучение. К тому же это заклинание действует только на тех, кто не обладает даром, или чей дар спит, для тебя оно отныне бесполезно. «Жаль, очень бы пригодилась. Ты уверен, что тебя пытаются убить? Не мимоходом в драке, а целенаправленно?» Криво ухмыльнулся. «Первый же день узнал, что за мою голову дают цену. Срок – две недели. Сейчас на меня лезут отбросы, потом полезут банды, некоторые. Большинство деньги сами по себе за разовую акцию неинтересны». «Но это все цветочки, потому что в конце за меня возьмутся тюремщики». «Тюремщиков подкупают?» Впервые открыто удивился доктор. Мой взгляд выразил всю глубину наивности его вопроса, и он быстро взял себя в руки. «Я не сталкивался ранее с жизнью в тюрьме», признался он. «Желаю вам больше никогда и не сталкиваться», серьезно ответил я. «Вот они меня убьют гарантированно, и уже едва не сделали это своим бездействием». Он немного рассеянно кивнул. Состояние, в котором он меня обнаружил, было красноречивее любых слов. «У тебя есть предложение?» – спросил, наконец, доктор. «Я даже опешил от такой постановки вопроса. Вы спрашиваете у меня?» – Минакура поморщился. «Меня послали для проведения исследования и установления твоей принадлежности к нашему роду. Открывшаяся ситуация неожиданная для меня, для нас». Плохо, если выражаться мягко и цензурно. «А что с официальными способами мне можно помочь?» – осторожно спросил. Он развел руками. Все, что возможно, уже предпринимается. Командор Розалье имеет высший приоритет управления в своем ведомстве. Чтобы отменить его прямой приказ, нужна воля Верховного Совета. И хотя Совет недоволен последними действиями командора... Он замолчал, явно формулируя свои мысли, но я ему подсказал. «Но из-за безродного пацана вы не будете даже вносить предложения, я понимаю». Вновь короткий взгляд на третьего человека в палате, которого я не вижу. Да, все верно. Выражаю глубокое понимание всем копам-антигероям, ненавидящим систему заволокиту и нерасторопность. Неофициальные пути, значит? Не поддаваясь унынию, перехожу на обдумывание вариантов решения проблемы. Подкуп надзирателей? Исключено. Жестко отрезал Минакура. Наша семья никогда не запятнает себя подобным. Не верю, но спорить не буду. Понятно, что не запятнает ради меня. Тогда и работа через банды тоже, я полагаю, не рассматривается. В этот раз категоричного ответа не последовало. Я могу передать предложение главе рода, но у нас нет контактов с бандами. Я чего-то не понимаю в этом мире. Подкупать от них преступников категорически нет. Работать с другими, почему бы и нет? Или все дело в том, что первые преступники при должностях... Есть одна банда, через которую вы сможете мне помочь. Я замолчал, испытывая немалые сомнения. Сомнений было много. Во-первых, Гоша банально не успеет. Даже если представить что все прямо сейчас безумно обеспокоятся моим положением и будут очень спешить, пока доктор вернется к главе рода, кем бы тот ни был, пока глава рода найдет, кого отправить к корню, пока посланник доберется до Гоши, пока Гоша сообразит, как помочь мне, пока доставит свои указания до Зака, пока среагирует Зак. В общем, к тому времени возможная помощь корня может быть уже не актуальна. Во-вторых, я не горел желанием раскрывать корню свою связь с Минакура. Вот после принятия решения о том, что меня принимают или наоборот отвергают, можно говорить, но тогда также помощь уже будет не актуальна. «Ты состоишь в банде?» – тут же отреагировал доктор. Я поморщился, хотя и предполагал такой вопрос. «Вы читали мое дело?» Нет. Вздохнул, начал уже не в первый раз пересказывать, как мы оказались на грани голодной смерти и как связались с бандитами, и как вся эта история в конечном счете привела меня сюда. «Но готов был на них работать», – отметил доктор. «Я, да, остальных впутывать не собирался». «Если я что-то и знаю о преступности», – продолжил Минакура, – «так это то» что в нее легко войти и невозможно выйти. Я знаю, Сир, оправдываться не стал. А о похищении своих друзей ты смог что-нибудь выяснить? Отрицательно качаю головой. Ничего. Доктор покачал головой, выражая то ли недовольство, то ли осуждение. Прискорбная практика. К сожалению, Верховный Совет считает, что жизни одаренных стоят того, чтобы проводить различные спорные исследования и испытания, в том числе на людях неодаренных. Он печально вздохнул. «Мне очень жаль, юноша, что я являюсь частью общества, позволяющего себе подобное. Я, как и Рот Минакура, считаю...» что в данном случае цена за полученные результаты не оправдывает методов получения этих результатов. Кажется, он был искренен или хорошо делал вид. Вам известно, кто именно этим занимается? Он кивнул, отчего я едва не подскочил на кровати. Несколько родов, кто именно получил твоих друзей я не знаю и вряд ли сумею выяснить. Несколько? Я удивился. Сколько же людей так исчезает? Не знаю, но не думаю, что действительно много. Совет установил ряд ограничений, к тому же приоритет отдается преступникам. Все это... грязная тема, давай перенесем ее на другой раз. Я кивнул и откинулся на подушку, закрыв глаза. Не думаю, что мы с вами еще сумеем поговорить на эту тему. Вообще на какую-нибудь тему. Меня снова постараются убить. И сейчас я в таком состоянии, что не смогу ничего сделать. Вообще-то твое состояние временно. Это часть лечения. И я вдумчиво поработал над твоими ранами, для чего пришлось замедлить жизненный ритм. Твое тело сейчас будто во сне. Но через полтора или два часа ты почувствуешь себя значительно лучше. Он позволил себе хитрую улыбку. «Значительно, юноша, вы будете чувствовать себя лучше, чем когда-либо в жизни». Он поднял взгляд на человека, которого я не видел. Несколько секунд ничего не происходило. Его взгляд был устремлен в одну точку. Затем доктор кивнул и поднялся. После чего передо мной появился третий находившийся в комнате человек. Среднего роста мужчина в темном костюме. Какая-то униформа, которую я не успел подробно рассмотреть. Лицо его закрывала черная маска, ткань с прорезями для глаз, балаклава с усилением на лице, какая-то броня или защита. Он достал ножный с креплением для пояса и показал мне, Обнажил лезвие ножа и продемонстрировал. Обоюдо острая. Ножичек явно не с кухни, что-то боевое. Убрал и положил на столик рядом с моей головой. Затем показал связку с отмычками. Потряс в руке, будто спрашивая, умею ли я ими пользоваться. Нет, я не умею ими пользоваться. Убрал, печально вздохнул и достал нечто. Механическая отмычка, если я правильно понял. Ручка, как у того же ножа, но вместо лезвия спицы с зубчиками. Да, точно отмычка. Она отправилась к ножу. Затем он достал несколько листков мятой бумаги, на которых были нанесены какие-то рисунки, схемы. План. План тюрьмы с уже размеченным маршрутом побега. «А вы уверены, что я с этим справлюсь?» Мужчина обернулся на доктора. «Мой спутник согласен с тем, что тебе будет сложно пережить ближайшие дни, и он уверен, что с побегом ты справишься сам. Сразу за стеной тюрьмы тебя будут ждать и отведут в безопасное место. Есть только одна проблема». Мужчина показал на место, помеченное как начало пути. И оно, кажется, не походило на камеру, где меня держали. «Отсюда бежать почти невозможно. Для тебя, во всяком случае», – продолжил доктор. «Мы находимся в подвале под казармой охраны». «Да уж, бежать отсюда – дело бесперспективное. Тогда каков план? Завтра тебя вернут в основной блок. Оттуда ты должен попасть в изолятор». И не до вечера, а на ночь. Изолятор, как ни странно, охраняется хуже всех остальных блоков. Туда не так часто попадают. А на ночь так и вовсе единичный случай. Там нет ночного дежурного поста. Туда будут приходить с проверками. У тебя будет время на побег. Я убил 7 человек в драке и попал в изолятор только до обеда. Минакура задумчиво спросил. «Ты же защищался?» Я удивился. «Это кого-то волнует?» «Не слишком ты прав», признал доктор. «Тебе придется что-нибудь придумать. Например, совершить попытку побега. Постарайся. Сейчас это все, что мы можем для тебя сделать». «Эй, погодите! А побег, учитывая прочие мои подвиги, не станет для меня гвоздем в крышку гроба. Выпишут мне смертную казнь без права на помилование и все. Нет? Не волнуйся. Голос доктора звучал уверенно. Минакуроты или нет, но обвинения с тебя снимут. Я чуть поморщился, потому что если не снимут, то туда мне и дорога такому хитрому. А как мне? Я указал на запрещенные предметы, лежавшие у меня на тумбочке. «Карту выучи сразу, как сможешь шевелиться», – начал инструктировать доктор. «Бумага исчезнет через несколько часов». «С остальным тоже просто». Молчаливый ниндзя показал конструкцию из черных ремешков, которую закрепил на плече. Стоило замку на ремне закрыться, как она исчезла. «Ремешок скрытного ношения. И куда мне его закрепить?» На бедро, чтобы нож с заточкой между ног висели. Я понимаю, что они таким образом мне помогают, но это все на грани медвежьей услуги. Мутный план побега, запрещенные вещи, которые найдут при первом же нормальном досмотре. Видимо, мой скепсис отразился на моем лице. «Прояви изобретательность, юноша», – сделал наставление доктор. И не волнуйся насчет плана. Мой спутник – большой специалист по таким вещам». Названный спутник спрятал все вещи, которые только что демонстрировал мне в ящик тумбочки, и вновь исчез из поля зрения. И напоследок Ката. Доктор заглянул мне в глаза. «Я думаю, что ты – Минокура. Дай мне время, чтобы получить этому подтверждение».